Глава 30. Кто-то, вероятно, здорово напугал их всех там в Линчхопинге, подумала Надя, придя на работу на следующее утро и просматривая свою почту. Среди входящей корреспонденции она обнаружила два сообщения из Национального судебного медицинского центра. Во-первых, профиль ДНК, полученный из пульпы 3+ правого клыка верхней челюсти на единого Эдвина Мчерепа. ни высшего качества, кроме того. Стоило найти правильного человека и результат идентификации не вызывал бы никаких сомнений. Во-вторых, предварительные заключения из их отдела судебной медицинской остеологии, окончательного, конечно, требовалось ещё подождать, но уже сейчас появились определённые данные, которыми они смогли поделиться. То, что череп принадлежал взрослой женщине, теперь было известно наверняка. Это также подтвердила и полученная ДНК. На базе изучения тех же материалов удалось кое-что выяснить о происхождении жертвы. Вероятно, речь шла об уроженке северной части юго-восточной Азии: Бирмы, Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама или, возможно, юго-восточных частей того же региона: Индонезии, Восточного Тимора, Брунея, Сингапура или Филиппин. Части мира, чья площадь охватывала 4,5 млн квадратных километров, то есть в 10 раз превышала площадь Швеции, а население состояло из 600 млн человек. Остаётся найти подходящего кандидата среди женщин, о чьей пропаже подавалось заявление в Швеции, подумала Надя. Всего из сотни, включая 10 из Юго-Восточной Азии, Однако она намеревалась проверить всех, независимо от происхождения. Поскольку предположение одно дело, подумала она, а полная уверенность совсем другое. Из этой сотни в наличии имелся профиль ДНК 15, в общем достаточно большой доли, если сравнить с одним процентом, касавшимся населения страны в целом. Пять из потеряшек – оказались в полицейском реестре, поскольку либо совершили какие-то преступления, либо подозревались в таковых ещё до того, как появились заявления об их исчезновении. Оставшимся 10 пришлось проходить тест ДНК для миграционного департамента в связи с тем, что они ходатайствовали о виде на жительство в Швеции и в списке исчезнувших женщин из юго-восточной Азии, содержавшим всего 10 имён, нашлось 3 из данной категории. 15 женщин, подумала Надя, распечатывая материалы, которые собиралась раздать своим помощникам. С такой задачей компьютеры как полиции, так и миграционного департамента могли справиться за сутки. Оставалась та серьёзная проблема, что в Юго-Восточной Азии было 100 миллионов женщин, соответствующих данным жертв. по возрасту и происхождению. Из них только одна была той, кого они искали. Прежде всего надо оценить ситуацию, подумала Надя и ухмыльнулась. Если их расследование напоминало поезд, то сейчас его вроде как поставили на рельсы, оставалось лишь проверить, приведут ли они к цели их путешествия. Несколько часов спустя на почту Нади пришёл ещё один имейл, как раз в тот момент, когда она покинула свою комнату, спустилась в столовую и обедала. Съела варёную треску с овощами и выпила чашку кофе с пирожным, хотя от последнего ей следовало воздержаться. Человек слаб, подумала она и вздохнула. Проверка 15 ДНК про исчезнувших женщин закончилась. Ни одна из них не соответствовала генетическому коду найденного черепа. Той, которую они искали, не оказалось. Также среди остальных, на кого в полиции и миграционном департаменте имелся профиль ДНК, что тоже проверили, на случай, если об исчезновении этой женщины никто не заявлял. Скорее всего, данные о ней никогда не вносили ни в один из этих регистров. Нельзя было исключать, что данные о ней находились там, но их убрали оттуда позднее. Так поступали по многим причинам. Надя могла перечислить их, даже если бы ее разбудили среди ночи, но подобное не играло сейчас никакой роли. — Наше расследование как бы состоит из двух поездов, — подумала она, просматривая короткое сообщение. Скоростной уже добрался до пункта назначения и доставил результат в виде данных о проверке регистров. А неспешный, старинный, с Ниеми в качестве машиниста еще даже не тронулся со станции отправления острова Уферцон. Правда, могло произойти что-то еще позднее на этой неделе, но тогда вне графика, поскольку ничего подобного Ниеми не смог сообщить ей, Когда она разговаривала с ним по мобильному предыдущим вечером, полицейские компьютеры выдали ей вполне предсказуемое сообщение. Сейчас оставалось сделать всё то, о чём она даже не могла спросить их: во-первых, связаться с полицейскими властями других стран и проверить, не числилась ли у них женщина с такой ДНК, если предположения относительно её происхождения соответствовали истине, Кроме того, существовала возможность, что она находилась в Швеции временно, например, в качестве туриста, или даже попала сюда нелегально. Во-вторых, попытаться получить более или менее надежный генетический код оставшихся 85 женщин, об исчезновении которых в полицию поступили заявления. С помощью ДНК их родственников или, пожалуй, родителей, зубной щётки или расчёски, ещё где-то лежавших после их исчезновения. Ни что такое не приходит со скорым поездом, подумала Надя.